Очнулся он как-то сразу и полностью, и еще, даже не раскрыв глаз, сразу же понял, что произошло. Осторожно подтянул руку к макушке, сбросил капюшон ОЗК, ощупывая резину противогаза. Так и есть, дыра, рвана, да еще и в крови, и голова гудит, будто чугунной сковородой огрели. — Ну ты, в рубашке ты, Дан, родился! — послышался откуда-то слева, полный какой-то смеси испуга и радости, голос счетчика тремя миллиметрами ниже и торчала бы у тебя свинцовая хрень в башке а так даже крови не натекло добавил голос рубероида данил сел оглядываясь все тот же чердак ли сидел около дыры за брусстером из мешков откуда данил так удачно послал пулю миксеру и откуда так же удачно прилетела пуля ему самому вовка стоял у противоположного ската крыши долго валяюсь проскрипел сталкер пересохшим горлом с полчаса «Мы тебя оттащили сразу же, но перевязывать даже и не стали. Покасательный прошло, кожу только сорвала. «Стреляли откуда?» Счетчик ухмыльнулся самодовольно. «Я его сразу засек и положил. 940 сорок метров, точно в голову. Стрелял с сосны за оврагом». «Молодец, Ванька, отлично», — пробормотал Данил, все еще ощупывая макушку. «Что тут скажешь?» и впрямь в рубашке родился, а скорее в бронежилете. Это ж надо так лопухнуться, ствол в дыру высунуть. А еще командиром заделался, ходит тут, наставляет, указания выдает. Данил подобрал винторез, лежащий рядом, проверил оптику, цела. А ведь мог и разбить. Потрогал в третий раз макушку, провел ладонью по дыре в резине противогаза. И тут накатило. Сознание того, что он только что был на волосок от гибели и в очередной раз оставил без в дураках, отозвалось мощнейшим адреналиновым ударом. Данила затрясло. Оглянулся. Бойцы, понимающе глядели на него. «Вот идиот!» Клацая зубами с каким-то утробным подвыванием, выговорил Данил. «Сталкер недоделанный. Било его сейчас так, как не било, наверное, еще ни разу в жизни». «Мужики, вы молчите, только ладно, иринку узнает, убьет». «И полковник еще добавит», — пообещал Ван. «Ладно, чего мы, без понятия, что ли», — добавил один из бойцов, а Рубероид и еще двое закивали. Моментов, подобных этому, когда приходилось по лезвию пройтись и все же суметь выкарабкаться, остаться в живых, в жизни Данила было предостаточно. «Работа такая, о чем тут говорить?» Много опасностей подстерегая сталкера на поверхности. И все одна страшнее другой. Однако в этот раз он, как никогда, остро почувствовал. Бывают такие случаи, когда ничто не зависит непосредственно от человека, от его силы, ловкости, скорости и ума. Ему просто выпал счастливый билет. Слепая удача, рок, фатум, везение, и ты жив. Что руководило рукой стрелка, когда он выбирал ту точку, куда послать пулю? Возможно, ошибка в расчетах, но в основном случай. И тот же случай станется, вмешается в ситуацию в следующий раз, не дав тебе ни единого шанса остаться в живых. Отпустила его только минут через 15, да и то после усиленной работы над собой. И то сказать, случись атака, а командир из него сейчас никакой. А блокпост без командира, что стадо баранов без вожака. Каждый сам за себя и каждый сам на себя работает. Никакой согласованности. К тому времени Данил уже совсем оправился, и даже гул в голове постепенно затихал, хотя рано, нет-нет, да и напоминала о себе пульсирующей болью где-то в глубинах мозга. А рассиживаться между тем не приходилось. И два с чердака слез, подскочил боец, которого он на радиостанции дежурить оставил, доложил новости. В течение всей первой половины дня разведгруппы противника пытались нащупать тропу к нефтебазе. Кружили вокруг, как серветники над падалью, пробуя пролезть то тут, то там, но даже, будучи одетыми в демроны, не решились пройти сквозь барьер из локалок с фоном за тысячу рентген. В обед же к нефтехранилищу подтянулся губа на танки и шуганул их оттуда, как лесу из курятника. В данный момент именно он с тремя группами бойцов и обеспечивал безопасность того района. Кроме того... Пока Данил валялся в беспамятстве, противник, выдвинувшись двумя группами, попытался обойти и атаковать убежище с юга. Подходы с той стороны держала группа Михалыча в составе 30 человек. Ну и понятно, что Дума, Лимонадный Джо и Шалтай там же крутились. Где же еще Тарасу и Тимохи быть, как не батьку прикрывать? Уселся Михалыч с бойцами в одном из множества бараков, стоящих с южной стороны площади. Забаррикадировались, замаскировались, установили три корда и врезали войсковым со всех стволов, когда они вдоль насыпи к убежищу пытались прорваться. Положили не так уж и много народа, всего человек пять, но противник, получив отпор, понял, что с этого направления ловить нечего. Услышав эти новости, Данил покачал головой. Чего доброго, и их прощупать попробует. Он тут же, не теряя времени, присел у радиостанции, принялся набрасывать по памяти план окружающей местности, благо знал ее как свои пять пальцев северо-востока к убежищу подойти не удастся. Там нефтебаза с ее локалками, а еще дальше ПС Сердобск с гнездом выродков и овраг с гаражами. Получается, оттуда не пройти, если только уж совсем большой крюк делать и с севера по насыпи идти. Поддуло пулеметов. А это гарантированное уничтожение отряда. Им такое даже безбашенный отморозок не решится. С юга ребята уже сунулись и получили по зубам от Михалыча запада, юго-запада и северо-запада пройти вообще невозможно. Там заводские дебри развалены с аномальными зонами, по которым лишь самые отчаянные сталкеров убежища ползать отваживаются. Оставались только юго-восточные и восточные направления, улицы Гагарина и Яблочкова соответственно, как раз те, которые просматривались из новоявленного блокпоста. Только по ним можно было выйти на площадь пред вокзалом, и значит, рано или поздно противник будет пробовать блокпост на крепость. Подумав немного и сделав соответствующие выводы, Данил решил сменить передовые дозоры. Да и время уже часам к пяти. Пора. И раньше следовало бы это сделать. На мужиков, считай, вся нагрузка по наблюдению ложится. И нагрузка немалая. Да когда? Сначала в беспамясти валялся, потом в себя приходил. Бойцы мобильного резерва, развалившись прямо на полу в одной из комнат второго этажа, от безделья травили байки. Рассказывал и талмаз Ханджар Аглы, пожилой туркмен, 30-летним парнем, приехавший в то лето в российский городок торговать арбузами и навсегда застрявший вдали от дома. Байка была известная. Аглы... Такое уж погоняло навесили этому сухому, сморщенному, точно урюк мужичку, рассказывал, как в одном из выходов столкнулся нос к носу с большой стаей собак. Спастись Туркмен сумел только благодаря тому, что мгновение ока ухитрился поднять канализационный люк и нырнуть в тесную клетушку канализационного коллектора. Так и сидел там двое суток в полной темноте, дрожая, ожидая, когда же, наконец, уберутся проклятые твари и стихнет над ним их рычание, визги и брех. И заканчивалась эта байка, как всегда, одинаково. «Не зря ж мое имя означает «Собака не возьмет», — похваливался оглы. Ну да, собственно, она так и заканчивалась. «Ладно, мужики, подъем», — нарушил эту идилю Данил. «Передовые дозоры с самого утра потеют». «А мы в прохладе сидим. Собирайтесь. Смена». Вышли спустя 10 минут. Солнце, наконец, начало понемногу клониться к горизонту, и нестерпимая дневная жара стала постепенно сдавать позиции. Данил решил сменить сначала северный пост, бойцам которого полдня пришлось просидеть в раскаленном кузове грузовика. Даже импровизированный навес не спасал от того раскаленного ада, что творился вокруг. Сказать, что бойцы обрадовались смене, значит ничего не сказать. «Мы уж думали, до ночи тут останемся!» Выбираясь из кузова, проворчал один из них. По блатному противогазу ПМК-3 военному с лупоглазыми стеклами Данил узнал Славку Косова. «Думали, сваримся тут нахрен, как курята на сковороде!» «Под крыши-то небось легче приходится!» Пробормотал другой. «Давай, Косой, шустрее, пошли уже!» В холодок водиться попить, на бетонном полу развалиться. Рай! Меня ждите, тормознул на лыжи бойцов Данил. Сейчас восточный дозор менять пойдем, с нами и дойдете. Косой фыркнул. Ты че, Добрыня, шутишь? Да тут до блокпоста сотни метров не будет. Мы чего, маленькие? Ты нас еще за ручку води. Да ладно, командир, чего ты? Пусть идут, поддержал Славку оглы. «Тут и правда идти-то...» Данил поглядел на косово, собирая сказать ему пару ласковых, и махнул рукой. «Ладно, чешите». Хотя и знал, не стоит дисциплину нарушать. Однако ж и бойцов можно было понять. Им теперь быстрее бы в здание, под крышу, в холодок. За сектором наблюдать неотрывно. Увидите противника, сигнальте тут же. Очередь и отходите. Нам лишние покойники без надобности провел он легкий инструктаж остающимся. «К полночи сменим, иначе...»